Компания «Вира М.» представляет книгу Михаила Николаевича Волконского «Темные силы». Глава первая. В отдельном кабинете лучшего петербургского ресторана стоял у окна молодой человек, видимо, в ожидании. Стоял, однако, терпеливо, не выказывая никаких признаков досады. Одет он был по последней моде того времени, как истинный щеголь. Его темно-синий фраг со светлыми плоскими бронзовыми пуговицами был отлично сшит, сидел на нем свободно, но вместе с тем нигде не давал складок и не морщил. Высокое батистовое жабо, обмотанное шелковым галстуком, подпирало ему шею. На светлом двубортном жилете из бокового кармана свешивалась коротенькая широкая часовая цепочка с брелоками. Серые брюки были почти в обтяжку и уходили в голенище лаковых вырезных сапог с шелковыми кисточками. Стол в кабинете был накрыт на два прибора. На нем стояли фрукты в хрустальной вазе, дорогие вина, и в серебряном ведре во льду виднелась приготовленная бутылка замороженного шампанского. Закуска, очень разнообразная, была подана отдельно. Видно было, что молодой человек привык не только не стесняться в средствах, но и умел, что называется, тратить их с известной утонченностью, которая дается своего рода опытом, обыкновенно дорого оплачиваемым. Стоять у окна молодому человеку пришлось недолго, тот, кого он ждал, вскоре явился. Это тоже был молодой человек, и тоже щегольски одетый по последней моде. Он поспешно вошел и, скидывая перчатки и кладя шляпу, сейчас же заговорил. «Я опоздал, кажется. Прости, пожалуйста, но право же я думал, что успеваю вовремя». «Нет, ты вовремя. Я приехал немного раньше, нарочно, чтобы распорядиться обедом», успокоил его ожидавший. Они поздоровались». Когда, выпив по рюмке водки и закусив, они сели за стол и им принесли суп в серебряной миске. Приехавший позже огляделся по сторонам и, развертывая на коленях салфетку, спросил. «Скажи, пожалуйста, что за фантазия привела нас сюда, в ресторан?» Его собеседник улыбнулся. «Тебе это кажется странным?» «Ну, конечно». «Я понимаю, сюда можно приехать невзначай поужинать или позавтракать. Можно, пожалуй, обедать, если дома нет ничего. Но ты ведь не в таком положении. У тебя примилый особнячок на фонтанке, свой повар. И вдруг ты почему-то хочешь кормить меня в ресторане, даже не в клубе, как будто мы не могли там пообедать в крайнем случае. Видишь ли, у меня есть на это причины. Вполне в этом уверен, но меня удивляет, какие они. Мне нужно поговорить с тобой наедине». «Разве мы не могли это сделать у тебя дома?» «Не могли». «К тебе приехал кто-нибудь?» «Нет». «Случилось что-нибудь с поваром?» «Если хочешь, да, случилось». «Жаль, хороший повар. Я любил обедать у тебя. Что же произошло?» «Произошло то, что ни этого повара, ни особнячка на фонтанке, как ты говоришь, у меня больше нет». «Да не может быть. Ты себе покупаешь новый...» «Нет, мне пришлось продать все, что у меня было, потому что ту жизнь, которую я вел до сих пор, мне поддерживать будет не по силам». «Что же, долги заели?» «Нет у меня долгов». «Странный ты человек. Русский дворянин и без долгов. Ты правый единственный. Я всегда говорил, что ты единственный. Значит, проигрался в карты?» «Нет, дело не в картах». «То-то. Для того, чтобы тебе разориться от карт, нужен солидный проигрыш, и о нем непременно говорили бы, а между тем я ничего не слыхал». «Ведь, судя по тому, как ты жил, у тебя было хорошее состояние». «Состояния у меня никогда не было. Я получал тысячу рублей в месяц, вот и все». «Тысячу рублей в месяц? Это слишком хорошо на одного. Откуда ты их получал?» «Как тебе сказать? Не знаю». «Что за пустяки? Тысяча рублей в месяц неизвестно откуда, и это что-то не совсем правдоподобное». «А между тем это так. Я получал до сих пор по тысяче в месяц, а теперь ничего получать не буду». «Неприятная перемена, надо правду сказать. Но раз ты заговорил со мной о своих делах, рассказывай подробности, они слишком интересные. Для этого я и позвал тебя сюда обедать. Видишь ли, мы до сих пор были друзьями и, надеюсь, ими останемся. Так вот, слушай. Кроме тебя у меня никого близкого нет. Я никогда не знал ни отца, ни матери, ни сестры или даже дальних родственников. И ни с кем в жизни, кроме тебя, не сходился. Знаю я почти весь Петербург, но, друг, один ты мне».